Кольчугина. Кольчуга. Я приехала в маленький город. Из домов чуть повыше травы, где проводят учебные годы, чтобы сдаться на волю Москвы. Здесь фонтанчик, единственный в речке, и завод вон на том берегу. Этот город особо отмечен, только чем не пойму набегу. Мне к Москве никогда не привыкнусь. Дни в ней коротки, ночи длинны. Что не командировка в новинку Мне любительницы старины. Светливость московская тонет В водах пекши, в пытливых глазах Старшеклассников, в маленьком доме, Возвращающем сердце назад. Это нерукотворное чудо, Сувенир голубого стекла. Я с собой увозила кольчугу Из тепла, из тепла. Из тепла, бесконечно прекрасной погоды одного проведенного дня я вернусь в этот маленький город, ставший большим, большим для меня.